Глава одиннадцатая. «Далеко это?» — спросил я Костю, пока мы шли по парку от особняка к воротам. «Порядком. Без машины не добраться. Если только у тебя нет дня в запасе, и ты готов идти несколько часов к ряду». «Нет ни дня, ни желания так долго идти», — ответил я. «Найдем такси». «Сомневаюсь», — возразил Константин. «Когда мы сюда пробирались, ты же видел, что творится на улицах». Да, я был согласен. На улицах шастали патрули. Да и вообще, в городе военное положение и комендантский час. Такси нам не найти. Может, просто автомобиль угнать? Или найти кого-нибудь, кто нас подбросит? Я понимал, что ни первый, ни второй вариант исполнить нам не удастся. Автомобили наверняка имели секретку, как и мой байк. А придурка, который бы сейчас раскатывал по улице, еще поискать надо. Кстати, байк. Интересно. Могли мой байк доставить его бывшей хозяйке, заявившей об угоне? Есть какой-то регламент, сколько он должен был простоять на парковке у границы, прежде чем его вернут составителю заявления об угоне? Этого я не знал, но собирался выяснить. — Ты знаешь, где находится особняк Смирновых? — спросил я Костю. — Конечно, — ответил он. — Нам по пути? — Мы, случай случае, мимо него не пойдем? — «Это чуть в сторону, но совсем немного. А что, есть какие-то мысли?» «Ага», — ответил я и усмехнулся. «Раз уж Ольга заявила об угоне, то стоит его осуществить. Хотя какой это угон, если байк мой?» «Ну да ладно. Вдаваться в подробности криминально-правовой базы я не собирался. Просто надеялся, что он уже в гараже у Смирновых. Там, откуда я его забирал в прошлый раз. История повторяется» и второй раз она повторяется в виде фарса. «Идем, навестим семейство предателей», — сказал я и зашагал вперед. «Предателей?» — не понял Костя. Но я не стал ничего объяснять. Узнает все на месте. Выйдя за ворота, я задержался и попытался закрыть створку. Воротина не поддавалась. Заела, что ли? Или же, когда ворота ломали, механизм повредили? Я немного подумал и решил попробовать запитать мотор слабым разрядом. Получилось. В моторе что-то хрустнуло, щелкнуло, и ворота пришли в движение. Я дождался, когда они полностью закроются, и лишь тогда зашагал прочь. Я не хотел, чтобы в особняк данных кто-нибудь залез, просто решив, что раз все открыто, то можно. Сейчас в городе было неспокойно, а мародеров всегда и везде хватает. Халявщики, жаждущие дорваться до бесплатного, есть во все времена и в любом мире. А с учетом, что в этом доме было много ценного, на него наверняка быстро желающие найдутся. Через парк мы прошли спокойно. Здесь как было пусто, так и осталось. Ни шастающих туда-сюда шпионов, ни случайных прогуливающихся. Где-то здесь должен был бродить патрульный, который был нашим прикрытием по дороге сюда. Хотя, если с него спал контроль, то парень наверняка ушел к своим, удивляясь, как он вообще здесь оказался. Так что встретить даже его шансов почти не было. На краю парка была какая-то движуха. Широкая улица, окаймляющая зону зеленых насаждений, была перекрыта. Прямо поперек проезда на боку валялся грузовик. Его тент был порван, и из кузова пробивались языки пламени. За шасси укрывались люди, изредка отстреливаясь, бросали бутылки с зажигательной смесью в надвигающихся на них цепочку хорошо вооруженных людей. Еще небольшая компания пряталась в подворотне сразу за импровизированные баррикады. Кажется, именно оттуда к грузовику передавали бутылки с коктейлем Молотова. За грузовиком укрывалось не больше десятка людей. В подворотне было столько же но темнота не давала возможности определить точное количество. Возможно, людей было больше, просто пока они скрывались. «Что за черт?» — никому не обращаясь, произнес Костя. «Мне б знать. Похоже, кто-то решил оказать сопротивление отрядам, обеспечивающим порядок на улицах. Или же тем самым военным, кто осуществлял поддержку захватчиков. Вряд ли после переворота полиция осталась в городе. Ее либо распустили либо где-нибудь заперли до лучших времен. Возможно, кто-то перешел на сторону новой власти. Такого я тоже не исключал. «Это не полиция», — пробормотал Костя, словно прочитав мои мысли. «Мой товарищ замер и долго всматривался в происходящее. Мы стояли, не доходя до места событий, пару сотен метров. Пока нас укрывал высокий хвойный кустарник, нам ничего не грозило. Нас попросту не видели». Зато мы могли спокойно рассмотреть участников движухи и вообще понять, что происходит. Если это не полицейские, то, значит, те самые военные части, кто поддерживал переворот. Сказал я вслух то, о чем думал. «Именно», — согласился Константин, — «с ними все понятно. Но кто те, что с зажигалками? Судя по тому, что я вижу, это недовольные происходящим. Или же представители сопротивления». Для чего ты же, Дана, с ними возилась? Может, они хоть здесь какую-то роль решили сыграть? Это все глупо и неэффективно. Регулярным частям они ничего не сделают. Даже хорошо вооруженным наемникам эти парни не опасны. Чего они добиваются? А вот тут у меня были кое-какие соображения. Лезть на баррикады — это не для тех, кто хочет противостоять захватчикам. Противостоят либо открытой силой, либо партизанщиной. Баррикада это, скорее, символ. Символ, который должен показать людям, что можно сопротивляться, что нельзя, сложив руки, ждать, пока твою судьбу решит кто-то другой. Лишь при таком раскладе сопротивление имело смысл. И я вдруг понял, что именно для этого Дана готовила свои небольшие отряды. Она понимала, что военных ей не одолеть, но попробовать раскачать сонные массы вполне возможно. Все эти реформы, которые она проводила, все это было нужно, но, кроме прочего, преследовала цель показать, что именно она делает для народа. И когда настало время, ее летучие отряды могли всколыхнуть уже не просто восстание, а именно народное восстание, то, которое разгорается из искры. И сейчас эти самые искры выполняли свою задачу. Удастся ли им это сделать? Это зависело от многих факторов, и в том числе от фактора победы. Если хоть какой-то из отрядов одержит победу, покажет людям, что это возможно, то шансы возрастут. Это придаст импульс, поможет осознать, на чьей ты стороне. У меня родился план. Безумный и опасный, но я не привык отступать. «Идем, мы должны им помочь!» — крикнул я Кости. Меня захлестнул азарт. Адреналин попер в кровь, подобно сильному наркотику. «Зачем?» — крикнул Кости, едва поспевая за мной. «Надо скрытно пробираться, куда задумали. Нельзя светиться, иначе...» Договорить он не успел. Я выскочил на проезжую часть прямо между сопротивленцами и цепью военных, что шли их усмирять. Я сомневался, что всех приспешников теневого правительства снабдили нарядами от фон Кляйнина, так что у меня были отличные шансы противостоять им. На бегу я собрался, приготовился, и в момент, когда встал во весь рост на пути военных, от моих ладоней уже шли тонкие извилистые молнии. Разряды проскакивали между дорожным полотном и моими пальцами, ветвились, образуя яркие пучки со стороны наверняка выглядело очень впечатляюще. «Остановитесь!» — крикнул я военным. Но те начисто проигнорировали мой приказ наоборот, ускорили шаг. «Парень, отойди!» — крикнули мне из-за прокинутого грузовика. «Зашибем еще случайно!» Это было, конечно, очень мило. Обо мне беспокоились. Не хотели навредить случайному человеку. Вот только я не такой уж и случайный, а навредить мне еще надо постараться. Уверен, этим точно не удастся. «Эй, свали оттуда, если не хочешь схлопотать разряд в голову!» «Это уже военные, что продвинулись ко мне еще на несколько шагов. Ага, и эти беспокоятся. Хотя им-то зачем?» «Последнее предупреждение!» — крикнули со стороны вояк. «Я не двинулся с места. Какого хрена иначе я бы выскакивал?» «Сам напросился!» Первый же выстрел в меня я поймал, развернул импульс и сжег винтовку стрелка точно так же, как сделал это в особняке Даны. Быстро и эффектно. Военные замерли. Точнее, они просто не стали подходить ближе, оценив мой настрой. Первый ряд военных присел на одно колено. Поверх их голов, между высоких щитов, которыми они закрывались от летящих бутылок с горючей смесью, Просунулись ребристые стволы винтовок. Я не стал ждать, пока в меня полетят молнии. Собрал разряды в кулак, усилил ветвление, закрутил рулоном и погнал этот вал сиреневого света вперед прямиком на вояк. Молнии затрещали, образовав бешено вращающуюся жатку комбайна и хаотично выбрасывая разряды в сторону, И понеслись на цепь противника. Не знаю, как там вояки, но кто угодно дрогнул бы от такого зрелища. Я сам не ожидал, что выйдет так эффектно. За спиной раздались нестроенные выкрики. Я не разобрал, что кричали, но точно не спасайся, кто может. Треск моей жадки заглушал все вокруг. Навстречу валу крутящихся молний Засверкали одиночные вспышки выстрелов. Через мгновение стреляли уже изо всех стволов. Те разряды, что попадали во вращающееся нечто, там и терялись, словно застревая, закручиваясь, добавляя сиреневые массы и так набравшие обороты жадки. Те же, что летели в меня, я успешно перехватывал и поглощал. Не знаю, как это смотрелось со стороны, но я чувствовал эмоциональный и энергетический подъем. Пожалуй, я бы подзарядился еще. Не замечал такого за собой до этого. Мой уровень владения даром явно сильно прогрессировал. Вал докатился до первых рядов и смял их в одно мгновение. Противников подбрасывало в воздух, откидывало и припечатывало к стенам домов. Ряды военных дрогнули, разом смешавшись. Уже было непонятно, кто и куда палит. Крики приобрели панические нотки. В меня уже не стреляли. Кто-то пытался бежать, и его догоняли выстрелы из-за моей спины. Сопротивлянцы просекли, что происходит, и стали помогать. Я видел, как в воздухе пронеслось несколько подожженных бутылок, и, упав, они залили дорогу жидким огнем. Завоняло каким-то маслом и гарью, На кого-то перекинулось пламя, и он заметался, взвыв, бросился бежать прямиком сквозь ряды своих, поджигая вокруг себя все, что могло гореть. Я не любил наблюдать такие мучения, так что коротким разрядом успокоил метание, превратив беднягу в пепел. Быстрая смерть. Наемники выполняли приказы, пусть и за деньги. Вряд ли они заслужили мучительную смерть. Такую я припас для тех, кто эти приказы отдавал. Отряд сопротивления, почувствовав перемену на поле боя, выскочил из укрытия и бросился в атаку. Я видел, как Костя бежит в первых рядах. И тут же в воздух стали взлетать вояки и убиваться о стены. Кажется, мой товарищ тоже вошел в раж, а его управление даром перешло на новый уровень. Отлично! «Значит, не мне одному помогают тренировки?» «Князь!» — заорал кто-то совсем рядом со мной. Я обернулся. Лицо мужчины было смутно знакомо. Кажется, я его где-то видел, но никак не мог вспомнить где. Может, среди тех людей, с кем общалась Дана? Он пробежал мимо, а его глаза засияли надежды. «Князь Сибирский с нами!» Вновь заорал он и бросился вперед. «Князь с нами!» — словно эхо вторили ему соратники. «Гони подонков!» — раздалось уже где-то впереди. Я видел, как сломленные военные наемники бегут от плохо вооруженных сопротивленцев. Улыбка сама собой выползла на лицо. «За нами победа!» — крикнул я вдогонку. «Победа за нами!» — тут же откликнулись... Десятки голосов. Я пробежал немного вперед и убедился, что отряд разогнали. Вояки бежали кто куда, побросав оружие. Кто-то из сопротивления уже поднял их винтовки и начал стрелять вслед. Его соратники тут же последовали примеру, и оброненное оружие оказалось в нужных руках. Что ж, похоже, я выполнил свою небольшую локальную миссию — «Нужно возвращаться к прежнему плану». Видимо, Константин тоже понял это, так как через несколько секунд вынырнул из уже начавшего успокаиваться хаоса и быстрым шагом пошел в мою сторону. Он только раз оглянулся, видимо, так же, как и я, желая убедиться, что сопротивленцы не огребут от остатков военных. «Пора», — сказал я ему, и он кивнул. «Если знаешь короткую дорогу к особняку Смирновых, то веди». Знаю? «Ответил Костя. Он быстро огляделся, сориентировался и повел меня за собой. За нашими спинами полыхало. Похоже, эта искра упала на благодатную почву. До нужного нам дома мы добрались меньше, чем за полчаса. Шли дворами, какими-то темными парками и переулками. Я сбился с маршрута почти сразу, но, похоже, Костя знал, куда идти». По молчаливому сговору мы старались избегать патрулей, а новых баррикад с бойцами сопротивления нам не попадалось. Может, и к лучшему. Нам стоило спешить. Я хотел провернуть все как можно быстрее. Оставалось лишь надеяться, что Дана все еще в загородном клубе. Если ее там не окажется, я вновь вернусь к тому, что не представляю, где ее искать. В парке у дома Смирновых было тихо точно так же, как у особняка Даны. Но это еще ничего не значило. Ворота были закрыты, но я, запитав двигатель, легко сдвинул их, давая возможность нам пройти. Сообщать о нашем прибытии звонком я точно не собирался. Будем считать, что сейчас старые времена, и хозяин узнает о гости в тот момент, когда он стучится в дверь. Мне всегда казался такой поход в гости правильным. Пусть будет сюрприз. Конечно, иногда такие мероприятия нужно согласовывать, но как мне в моем мире не хватало спонтанности в последние годы. Раньше, когда у людей не было сотовых телефонов, а стационарные аппараты были редки, в гости так и ходили, и это было нормально. Стук в дверь означал возможное начало приключения, а не опостылившие посиделки за столом по предварительному согласию. Конечно, не всегда гости были желанными, но это компенсировалось неожиданностью прихода того, кто был тебе в радость. Вот и сейчас я решил сделать сюрприз. Заявлюсь, а по выражению на лицах хозяев я легко пойму, к какой категории гостей отношусь. Мы проникли на территорию окружающего особняк сада незамеченными, подошли к парадному входу и постучались. Я видел, что в окнах горит свет, значит, кто-то точно дома. Не факт, что Ольга окажется на месте, хотя именно в ее глаза я хотел бы взглянуть, особенно если дверь откроет она. Но после минутного ожидания дверь открыл пожилой мужчина. Кажется, я видел его, когда бывал в доме Смирновых, еще когда семьей управляла старая княгиня. Мужчина приоткрыл створку, увидел меня, Тут же узнал и попытался закрыть двери. Конечно же, я этого не позволил. А еще приложил палец к его губам и сделал жест молчать. Он вдохнул воздух и собрался нарушить мою просьбу. Пришлось вырубить. Сюрприз я готовил не ему, так что нечего портить мне момент. Правда, теперь придется искать Ольгу по всему дому. Особняк у них был огромным. — Костя, присмотри за входом. Не впускай и не выпускай никого отсюда, пока я не поговорю с хозяйкой. — Будет исполнено! — чуть шутливо произнес Константин. Я отправился на поиски Ольги. Старая княгиня любила проводить время в своем кабинете. Может, и новая переняла ее привычку. Я еще помнил, где расположена эта комната и отправился прямиком туда. Из щели под дверью пробивался свет. В кабинете кто-то был. Полагаю, я угадал и избежал ненужных скитаний по пустым коридорам и комнатам. Я остановился перед дверью, раздумывая, постучаться или открыть дверь с ноги. Будь Ольга на моей стороне, обязательно постучал бы. Но после ее выходки я решил выбрать второй вариант. Сделав шаг назад и примерившись... Я врезал ногой в район замка. Дверь скрижетнула и распахнулась. Я ввалился внутрь с нахальной улыбкой на лице. «С добрым утречком!» — произнес я и слегка офигел.